Глава третья. Луиза. Я тогда не заметила никаких перемен в своей сестре, если честно. Была в чудовищной зоопарке. Заканчивала одну книгу, и уже в муках рождалась другая. Мой врач твердит, что нужно больше отдыхать. Делу временно и потехи час. Зато издатели, похоже, с удовольствием загнали бы меня в могилу. Смерть автора всегда подстегивает интерес к его творениям на благо бизнесу. Настроение у нее стало лучше, это, конечно, удивляло, и начала больше за собой следить, даже спрашивала, надеть ей шарфик или бусы. Я могла бы, кажется, догадаться. Но ведь сестра моя ничего не рассказывала, и рядом с ней я никогда никого не видела, домой никого не приглашала, ни с кем меня не знакомила. Впрочем, как-то она действительно пыталась с ним познакомить в театре. Марианна так давно одна, что, признаться, я и представить не могла, что у нее может кто-то появиться. Совсем не хочу сказать, будто она недостаточно привлекательна, Скорее, она просто равнодушна к мужчинам. Взгляд у нее, конечно, несколько блуждающий, но глаза прелесть. Огромные, голубые, необыкновенного оттенка. Волосы светлые, правда, начали уже сидеть, зато фигура, как у молодой. Наверное, потому что она мало ест и много ходит пешком. Ну, а я вечно торчу за компьютером и что-нибудь жую» поэтому насчет моей фигуры лучше вообще не говорить. Хотела я нанять какого-нибудь накачанного персонального тренера, но где взять время на все эти упражнения. А когда я, наконец, вылезаю за компьютера, то чувствую себя совершенно вымотанной. Хочется задрать ноги и побаловать себя хорошей порцией джина с тоником. Возможно, и персональный тренер тоже бы в этот момент пригодился. Мариана ест умеренно, ходит по много миль и никогда не упускает возможности напомнить мне, что я скоро доиграюсь до инфаркта. Это она так оригинально проявляет ко мне внимание. Наверное, я-то сама не очень к ней внимательна. Все дела, дела. Не погрязала бы так в своих проблемах, наверняка бы сообразила, что у сестры появился новый интерес, и какой именно. Но вся ирония в том, да иначе не скажешь, ведь Мариана слепа, что складывалось полное впечатление, что за ней ухаживает какой-то человек-невидимка.